Сочетание слов «между тем" запятые не любят совсем. В русском языке есть слова и словосочетания, которые можно назвать рекордсменами по притягиванию лишних запятых. Одно из таких сочетаний «между тем". Попробуйте набрать его в строке поиска, и вы увидите, как часто после этих слов ставят ненужную запятую. С «между тем" многие по ошибке принимают за вводное. Ну, на самом деле, это обычное обстоятельство времени, которое отвечает на вопрос когда. Когда? Между тем, в то же время, тем временем. Все эти обороты выделять запятыми не нужно, даже если очень хочется. Вероятно, тут сбивает с толку интонация, с которой мы произносим эти слова. Обычно после между тем хочется сделать паузу она-то и вводит нас в заблуждение. Обстоятельства времени вообще в этом смысле довольно коварны. Они часто прикидываются водными и заставляют нас ставить лишние знаки. Возьмем, например, такие обороты, как на самом деле, наконец таким образом. За ними нужно следить очень внимательно, иначе можно попасть в ловушку. Слово наконец, например, может быть и водным, и не вводным. Вводное. Во-первых, Рифмы смешные. Во-вторых, они помогают запомнить правила. Наконец, они вдохновляют нас придумывать свои правила в стихах. Неводное. Наконец-то, когда я поставил запятую на место. В первом случае слово наконец нужно, чтобы показать логику ход мыслей. А во втором оно просто выполняет роль обстоятельства времени. Точно так же можно определить, нужно ли выделять запятыми сочетание таким образом. Если оно нужно, чтобы показать ход мыслей таким образом, мы пришли к выводу, то без запятой не обойтись. А если оно отвечает на вопрос как, я год собирал новые слова и таким образом составил словарь, то никаких знаков не потребуется. Вот какой оборот никогда не просит запятых, так это оборот на самом деле. Ведь он отвечает на вопрос как? Это тоже обстоятельство. Но после него очень часто появляется лишний знак.